После опять потянулись томительные дни плавания, правда уже в южном полушарии, с чужими звездами на чужом ночном небе. Зря матрос Попов искал среди них поварюшку, созвездие Большой Медведицы. Такое созвездие здесь не всходило. На сорок третий день плавания Марсовый, увидев встающую из водной глади Америку, протер глаза, чтобы не ошибиться, дело-то серьезное. Еще раз глянул и лишь тогда радостно крикнул «Земля!». На палубе поднялось ликование, а старший офицер Казакевич сказал Невельскому «Как кажется, надо вам немного, чтобы быть счастливыми. Попутный ветер и полоска земли на горизонте». Невельской согласно кивнул. Он тоже радовался благополучному переходу через Атлантический океан, но мысли командира уже занимала предстоящая в порту работа. Конопадка баргота, надводного пояса наружной обшивки, тяга токелажа, окраска. 15 ноября, когда подходили к Рио-де-Жанейро, все из команды, кто оказался свободен, Высыпали на палубу, чтобы полюбоваться высокими горами, покрытые зеленым лесом. На берег после долгого морского однообразия смотрели так, будто никогда не видели ни деревьев, ни цветов, ни зданий. На самой необходимой работы ушло две недели, и 1 декабря на рассвете Байкал при небольшом попутном ветре направился к мысу Горн. Опять оказалась выиграна не менее чем неделя. Однако уже с 10 декабря транспорт попал в полосу штормов, как щепка играл океан небольшим судном. В один из особенно сильных ураганов 13 декабря Байкала пришлось держаться под одним зарифленым грот Триселем. Неизвестно было, выдержит ли он хотя бы до утра. В этот вечер ловкий, как, как обезьяна, ботсмана Иванов, мокрый до нитки и злой, буквально свалился с палубы в кубрик и крикнул, увидев крестившегося Попова. «Вот ты где! Святых вспомнил! А ведь это из-за тебя море разгулялось!» «Да что ты, Иван Иванович!» — обиделся Попова. «Почему же это из-за меня?» Боцман стягивая сапог, сергей сказал. «А как же ты его величество царя морского встретил?» «Вспомни-ка, даже не поклонился ни разу!» «А ведь и правда не поклонился», — признался под хохот матросов-попов и посетовал дружку своему Горбунову. «Ты что же, земеля, не подсказал? Мне что, трудно? Поклонился бы!» И как-то веселей стало матросам дожидаться утра, а утром на свету меньше думаешь о смерти. Шторм трепал парусник почти 20 дней, с 10 декабря по самый конец года. Даже оптимист лейтенант Казакевич писал об этих днях. «Ни в одном путешествии не встречается такого неудачного и беспокойного плавания, как мы вытерпели на нашем пароходе. И, вероятно, навсегда у каждого останутся в памяти ужасные грозы против устья Платы, и шторм у Фольклендских островов. Как раз у фолкленских островов показали себя надежными мореходами оба Мичмана Байкала, Гейсмар и гроты и Геннадий Иванович пополнил ими свой мысленный реестр. Но сегодня 1 марта Нового года, позади мыс Горн, чилистский порт, Вальпара, Иса, где прохлаждались всего четверо суток, и снова океан, но теперь тихий. Его предстояло пересечь самых южных широт, они уже позади, до самых северных. Глава 2. Корсаков в Иркутске, 12 марта-12 апреля, Невельской на пути на Гонолулу, 10 апреля. В субботу 12 марта 1849 года, в 10 часу вечера, миновав возведенные при въезде в город еще в 1813 году, в память изгнания Наполеона, Триумфальная ворота, Миша Корсаков прибыл в Иркутск. Реку Ангару, на берегах которой возвышался город, он так и не заметил, и только утром узнал, что в ночной темноте пересек ее спавшую подо льдом. К ночи примораживало. Вдоль улицы Ланинская, что являлось продолжением московского тракта, кинулась редкая цепочка керосиновых фонарей. Но желтоватый свет их и не пытался соперничать со светом ярких, словно умытых звезд, усыпавших чистое небо. Лошади бежали, казалось, прямо на тоненьких серпик, народившегося этим вечером месяца, и остановились вскоре у тяжелых, обитых медными полосами ворот. «Госпожи Волковой постоялый двор, лучший в этом конце города», соскочив с облучка и помогая сойти седаку объявил имщик. «Ежели остановитесь, ваше благородие, не пожалеете. Эти слова имщик говорил всем, кого доставлял к постоялому двору, за что и получал от его содержательницы, купчихи Волковой, по копейке за душу». Госпожа Волкова, невысокая, полнеющая молодая дама, вся в кружевах и на переднике, и на чипце, и на рукавах, встретила постояльцев сама, крикнула куда-то себе за спину о самоваре и повела Михаила Семеновича показывать ему комнату. Еще со станицей Мальтинской, где пришлось оставить обжитую кибитку и пересесть на телегу, поскольку санной дороги дальше не было, а кибитка стояла на полозьях, Михаил думал, как и когда ему явиться к Муравьеву. Конечно, Николай Николаевич ему двоюродный брат, но он отныне и начальник Михаила, и докладываться ему прямо с дороги, помятым и запыленным, безусловно, будет не нетактично. В то же время, если он приедет рано, до Иркутска оставалось 80 верст, и не прибудет сразу к Николаю Николаевичу, то как генерал это воспримет? Подумать было о чем. И Миша, отложив решение этого главного для него в данный момент вопроса, решил. До Иркутска. — Вот и приехали, — сказал Миша, помогавшему ему снимать шубу Василию. «Это сколько же деньков мы мотались в дороге?» — отозвался Василий. «Месяца и три дня. Значит, всего за месяц, гружая и нагружая кладь до да кибитку из ухабов, вытягивая, я свою шубу всю износил. А не уезжали бы никуда, ведь цела была бы», — рассуждал Василий, стягивая и осматривая свою действительно изорванную шубу, и надеясь, что барин, заметив это, купит ему новую. Усталость после тряски на телеге позднее время все это заставило Михаила отложить визит генерал-губернатору на утро. Приятно, думал он, раздеваясь после такого дальнего пути, сказать себе, что он окончен. Самовар уже наставляют, напьюсь чаю и спать. «Что-то ждет меня утром», — гадал он уже за чаем. «Как примет Николай Николаевич?» «Завтра, верно, получу письмо из Тарусова и от Наташи из Москвы. И из Петербурга, пожалуй, также будет письмо. Не забыли же меня братья». С этими мыслями Миша и уснул, собираясь встать пораньше. Проснулся же он поздно, да и то потому, что привиделось, будто кибитку подкинула на ухабе пожурив себя за то, что проспал лишнего, Миш однако поспешать не стал, а неторопливо собрался и в полной форме отправился представляться. Заметные издали трехэтажный, окрашенный в желтый цвет, радующий глаз особенно сейчас в мартовскую слякоть, дом генерал- губернатора стоял на берегу Ангары. Потом правда Николай Николаевич прикажет перекрасить его в белый цвет и будет он именоваться «Белым домом». А дьютант генерала, полный розовощекий, довольный жизни поручик Мазарович, провел приезжего по прекрасному паркету через парадный зал с огромными зеркалами и хрустальными вазами в кабинет Николая Николаевича. Немного взволнованный, Миша успел разглядеть кроме зеркал и ваз, цветы на окнах и большого весь рост, Портрет Гавриила Державина. И вот он перед Муравьевым. Николай Николаевич не позволил докладывать о прибытии по всей форме. Он принял Мишу по-родственному, обнял, усадил в удобное кресло, расспросил, усевшись напротив на стуле, о наших сибирском тракте и вообще о дороге, потом о родственниках, папеньки, которого он очень ценил, как известного инженера, и маменьке своей тете. Потом про кончину тетушки Александры Семеновны Мордвиной, за добрый нрав ее все любили, про бабушку.